Есть еще любопытные примеры обращения господина Сергеевича к источникам. Летописец говорит следующее об Андрее Боголюбском. «Выгна Андрей епископа Леона и Суздаля и братью свою погна Мстислава и Василька, и два Ростиславича сыновца своя, мужа отца своего передние. же створи хотя самовластец быть. Господин Сергеевич говорит, «Самовластец употреблено здесь по отношению к другим князьям, внукам и младшим сыновьям Юрия. Оно означает, собственно, единовластителя, в противоположность разделению волости между несколькими князьями, не заключая в себе никакого указания на самый характер власти». «Конечно, так» если пропустить слова муже отца своего передние», как делает господин Сергеевич. Но если оставить эти слова, то выйдет, что князь, изгоняющий влиятельных бояр, стремится не к единовластию, а к самовластию. При том, как хорошо известно господину Сергеевичу, мнение о самовластии Андрея Боголюбского основано не на одном приведенном месте летописца — О характере Андрея свидетельствуют князья-современники, которые жалуются, что Андрей обращается с ними не как с родственниками, а как с подручниками. Наконец, о характере Андрея свидетельствует смерть его, побуждение, которое заставили убийц решиться на свое дело, неслыханное прежде на Руси. Под 1174 годом летописец говорит «Приглашася Ростиславичи к князю Андрееви, просячи Романове Ростиславичу княжить в Киеве». Господин Сергеевич говорит, «Можно подумать, что Андрею принадлежит право раздавать русские княжения». Из предыдущего мы видели, что Андрей, как князь сильной Владимирской волости, мог в союзе с другими князьями овладеть Киевом и ограбить его, но и это только в том случае, когда на его стороне было более союзников, чем на стороне киевского князя. Лучшего же права он не имел. Обращение к нему Ростиславичей есть не что иное, как предложение ему союза, одной из целей которого долженствовало быть доставление киевского стола роману. Подобное же выражение находим еще под 1202 годом. «Слися к свату своему, к великому князю Всеволоду» говорит Роман Мстиславич своему тестю Рюрику, «и ослю к нему, и молимся ему, дабыти Киев опять дал». То есть дал в силу того фактического преобладания, которое принадлежало сильному Владимирскому князю, а не в силу верховного права. Мы не слыхивали, чтобы делались предложения о союзе в виде мольбы о пожаловании чего-нибудь. Но дело не в этом. Господину Сергеевичу хочется доказать, что в Древней Руси признавалось только право сильного, а не какое-нибудь другое лучшее право. С этой целью он заботливо исключает все известия о том, что князья признавали это лучшее право. Так он не упоминает о том, что Ростиславичи не признавали за Андреем одно право сильного, что они признавали это право и за собою, потому что вооружились против Андрея. Но за последним они признавали еще другое право, право родового старшинства, по которому они считали его себе отцом и обращались к нему так. «Мы называли тебя отцом себе». «Мы до сих пор почитали тебя как отца по любви». Такое же право было и за великим князем Всеволодом, который сам свидетельствует о своем праве, говоря Ростиславичем, «Вы назвали меня старшим в своем Владимировом племени». Что признавалось это право, по которому князья должны были занимать столы не захватом, а вследствие родового старшинства – Неопровержимым свидетельством служат приведенные в летописи слова великого князя Ярослава I, сыну его Всеволоду. «А щети подаст Бог приять власть стола моего, по братье своей с правдою и не с насилием, то доляжаше у гроба моего». Как же господин Сергеевич разделывается с этим местом летописи, которое он спрятал в длинном примечании, где говорится о завещаниях московских князей. «Так как это место, — говорит господин Сергеевич, — находится в посмертной похвале Всеволоду, написанной очень дружественной ему рукой, то скорее надо думать, что оно сочинено самим летописцем для оправдания совершившихся событий». Но отчаянное средство помочь не может. Если бы даже и позволительно было предположить, что летописец неизвестно для чего выдумал слова Ярославовы, то его свидетельство нисколько не теряет своего значения, ибо он мог высказать только представление о правде, какое господствовало в современном ему обществе.